Последний приход Ероол Гуя окончательно разорил Райхоны, и когда выяснилось, что Маортал, должно быть, испугавшись Многорукова, отвел войска, уходить решили все. Утром, когда лагерь уже гудел, Шааран отозвал в сторону Эдгона. «Это на тот случай, если я не дойду», — сказал он, протягивая заново вычерченную карту. смотри Здесь страна Вана. Это угловые ройхоны. А здесь, за огненными болотами, пустая земля. Там сухие ройхоны, хлеб, вода и много баверов. Я знаю, ты мне не веришь, но сходи и увидишь сам. Ты там был? Недружелюбно спросил Эдгон. Был год назад. А чего же не остался, если там так прекрасно? Одинокому везде плохо. Сначала мне надо найти одного человека, и только потом я смогу пойти в эту землю. Хорошо. Голос Эдгона был холоден, как влага талайна, и ледяными оставались глаза. Я пройдусь по этой полосе и посмотрю, что там. Он сунул карту за пазуху и ушел, бормоча неестественно сдавленным голосом. — Везде мы побывали, всё повидали. Когда последняя группа переселенцев скрылась за тесегами, Шаран бросил сумку, собранную лишь для виду, и отправился к Далайну. Его не оставляло странное ощущение, словно он вернулся на год назад и строить дорогу в страну добрых братьев. Возможно, это от того, что Он вновь один на огромном пространстве, где даже с самого высокого суры тесега нельзя никого увидеть. А может быть от того, что он, пусть не называя имени, сказал другому человеку, что без я авдай ему не нужна самая распрекрасная земля. Странно, Эдгон принял его известие, не о я конечно, а о земле. Кажется, он поверил, но ничуть не обрадовался. И вообще Эдгон — странный человек. В каждом его слове, в каждом движении сквозит ненависть. Почему? Ревнует к Чарлаху, что тот с первой минуты выделил Шарана из толпы. Оскорблен, что в их схватке Шаран оказался сильнее, и жив Эдгон лишь благодаря великодушию победителя. Или если это все-таки чудом спасшийся Бутач? Он не может простить своего нечаянного уродства. Шаран поморщился, загоняя поглубже мешающие мысли, и сказал, обращаясь к Далайну, — Ну, здравствуй. В один день он поставил два орайхона. Исправился бы и с тремя, если бы ему не помешал Ерол Гуй. Он не выметнулся на берег единым махом, а долго раскачивал в небе бесконечным множеством гибких рук, выбирая, откуда напасть. А Шоаран, напружиненный, готовый к прыжку, отступал по поребрику и словно ван из древней легенды кричал «Тебе все равно меня не поймать, и я все равно буду счастлив». Выстроенный мыс Загагулиный перегораживал чуть ли не половину Далайна. Не столько нужный людям, сколько мешающий Еролгую, которому теперь, чтобы попасть с западного побережья королевства Вана на восточное, пришлось бы сделать и крюк. На следующий день Шаран, вспомнив, что данное слово нужно держать, выстроил Арайхон там, где большой мыс граничил с отдельно стоящим островом изгоев. Владения бродяг в результате уменьшились, зато у Муартала появилось разом два сухих участка. Еще не приступив к работе, Шаран решил, что сразу вслед за тем он уйдет отсюда. Нельзя, нечего зря искушать судьбу. Многорукого он не боится, а вот людей... У каждого из них только две руки, но все вместе они куда цепче многорукого. Не успеет схлынуть вода, как на сухое бросятся толпы народу, и чем дальше он будет в это время, тем лучше. Уйти шарану не удалось. Он поставил Ройхон вечером, чтобы было удобней скрыться, но, пробираясь между тесегов сгущающейся тьме, вдруг услышал свист. Шаран замер, всматриваясь. Рослая фигура стояла в тени Тесега, неподалеку от поребрика. Если бы дозорный не свистал от скуки, Шаран мог вылезти прямо на него. Хвала мудрому Тенгеру, что на посту оказался Растяпа. Шаран повернул назад. В полной темноте вышел к другому краю мыса. Там тоже были цареги. но Они даже не скрывались. Фигуры стояли прямо на поребрике, в стороне тлела в костре солома и слышался голос Киермона. «От такой большой неудачи многорукий едва не плачет, страсть, как охота жениться, а жена опять не годится!» Оставалось рваться напрямую через сухие райхоны, где каждый встречный знал его в лицо но и там тоже стояло оцепление. Услышав, как фальшиво напевает сидящий в засаде турчин, Шаран прыснул со смеху. — Так вот в чем дело. Нет никакого разгильдяйства. Царя нарочно шумят, чтобы Илбеч ненароком не попался им и в то же время не смог уйти. Мой Артал запер его здесь чтобы он строил для провинции землю, много земли. Не так уж это отличается от приемов добрых братьев. Но там хотя бы мясом кормили. А что он будет есть тут? У Шоарана еще оставалось несколько чавг и пяток туйванов, сорванных с ветви, щедро подаренный Моэрталом. Но туйван нужен чтобы пропитать тягубку, когда он пойдет через мертвую полосу. Проплутав ночь, Шаран вернулся к Далайну. Так или иначе, на раз можно строить, то строить и надо. Встал на берегу, поднял руки. Это не обязательно, но так привычнее и проще. Глубоко вздохнул, сосредотачиваясь, и опустил руки. «Нет!» Он не будет ничего строить в тюрьме. Вернее, будет, но только для того, чтобы выбраться отсюда. Далайн, который он за два года сократил на пятую часть, безучастно соглашался. Да, можно и не строить. Среди бугров влаги Шаран заметил качающийся мешок плавающего моллюска. Случайный всплеск вытянул его на берег. Шаран натянул рукавицы, подошел и поднял подарок. Костяной палочкой извлек склизкую плоть, заглянул в розовое нутро раковины. Если сточить у раковины острый конец, а потом сильно дунуть в него, раздастся неприятный, но очень громкий звук. Интересно, что подумают стражники, когда услышат сигнал? Хотя прежде раковину надо вымыть. Шаран спрятал будущую трубу, достал карту и начал выбирать, где он поставит отвлекающий орайхон. Ему пришлось построить два орайхона, прежде чем Ероолгу явился. Второй из орайхонов был юбилейным. Он завершал двойную дюжину. Но об этом Шаран вспомнил много времени спустя. А тогда... Он сначала привычно удирал от Еролгуя, а потом шел через мыс строить еще один остров. Теперь, когда Еролгуя был заведомо далеко, Шаран мог ставить Арайхон и не отходить назад, а идти, не опасаясь ни царегов, ни глупого бога. С собой Шаран нес корзину, где под слоем Харваха были спрятаны все его вещи. Едва Райхон встал, Шааран подхватил корзину и поспешил наискосок через новую землю. Путь его лежал вглубь страны, подальше от слишком беспокойного побережья. Пройдя чуть больше восьми Райхонов, Шааран присел отдохнуть. Крестьянин, возившийся неподалеку, поглядывал недружелюбно, но ничего не сказал, решив верно не связываться с шараном а тот не сошел с поребрика. «Эгей — Эгей! — окликнул земледельца Шаран. — Купи раковину, мне нужна вода. Шаран показал пустую флягу и полдюжины хлебцев. Мужчина подошел, взглянул на раковину, молча кивнул и пошел за водой. Конечно, витой рог стоит много дороже, и после мегмара владелец легко сбудет его царегом. Но Шааран предпочитал держаться от царегов подальше. Крестьянин вернулся с бурдюком и хлебцами. Делали хлебцы, круто замешивая муку на перевродившей каше, а потом высушивая. Если размочить такой хлебец в воде, через полчаса получится полная миска каши. «Харвахом промышляешь?» — спросил мужик. «Есть надо?» — ответил Шаран. «Ох, дела шаварные!» Земледелец, очевидно, был не прочь поболтать. Весь мир перевернулся. Раньше хорвах скребли бабы да детишки, а мужики, коли прижмет, в сушильщики шли. И то с Хахиуром дела не имели. А теперь все наоборот. этокий бугай Харвах собирает. А баба-сушильщик, каково? — У меня мать была сушильщиком, — сказал шаран Ты что, ее знал? — Да не, — отмахнулся земледелец. — Это тут, поблизости, еще дура нашлась, кроме твоей мамаши, сушильщица. Ходит гордая, словно жена вана, на человека и не взглянет. Тьфу! Хоть бы подорвалась скорее, не жалко. — Терепло сказал Шааран, вставая. — Смотри, как бы тебе чего не оторвало. «Эй -эй — воскликнул мужик. — А меняться? Вот, я принес. — Не буду я с тобой меняться, — сказал Шааран. — Хлеб у тебя вонючий. — Раковина твоя вонючая! — злобно крикнул вслед хозяин. Сушильщица отнеси, она тебя приголубит.